глава первая азы правило номер один пейте радугу сегодняшний винный мир разнообразнее и интереснее чем когда либо в прошлом и ужасно жаль что большинство винолюбов не пользуются этим преимуществом здесь нет ничьей вины как ни крути мы рабы привычек а вино та же привычка если вам нравится шардоне то вы, вероятно, так и будете его пить, потому что уже хорошо с ним знакомы. Точно так же, стоит вам пристраститься к какому-то бренду, вы и дальше будете брать именно его, если только кто-нибудь не убедит вас переключиться на другой. А еще поставщики вина в глубине души понимают, что большинством их клиентов по-прежнему движет главным образом страх. Поэтому они зачастую предлагают нам весьма ограниченный набор знакомых вариантов. Вам какое? Белое или красное? Пинонуар или мальбек? Французское или калифорнийское? Может, в очередной раз возьмете просека? Остается только порадоваться, что такой подход был наиболее характерен для поколения, которое начинало пить алкоголь около 40 лет назад. В 1980-х вино считалось тайной, которую надо постичь. Это была эпоха упрощенных слоганов и небогатого выбора. Теперь все иначе. Сегодня мы вольны пить что угодно, наслаждаясь ширящимся многообразием стилей, регионов и сортов винограда. Гоме нуар с предгорьей Сьерры? Мускат с пантеллерией? Почему бы и нет? Есть простой способ не потеряться в этом новом винном мире. Нам часто советуют есть радугу, то есть выбирать продукты всевозможных цветов, чтобы разнообразить свой рацион. И по большому счету, так мы теперь и питаемся нам интереснее попробовать всего понемножку, чем съесть только закуску и основное блюдо. Мы ждем от современной кухни фрагментарности и многосложности, постоянно обновляемого многообразия опций. Это не значит, что старым фаворитам, как среди блюд, так и среди вин, здесь уже не место. Но хочется ли вам и впредь оставаться человеком, который заказывает пино гри, потому что тут не может быть подвоха, или который с уверенностью разглагольствует а разницу между шабли и шардоне. Подсказка. Шабли – это шардоне. Или вам хотелось бы влить в свои отношения с вином свежую струю? Я предлагаю вам применить этот же метод к вину. Пейте радугу. Белое вино нынче не просто белое. Оно может быть бледно-соломенным или насыщенно-желтым. Цвет красного может быть холодным, почти пурпурным или очень теплым и даже почти кирпичным есть сотни сортов винограда одни лучше другие хуже, но попробовать стоит почти все но можете даже не забивать себе голову сортами все равно виноград могут еще и обрабатывать совершенно разными способами существует множество стилей вина винных регионов в мире сотни одних только оттенков розового насчитываются тысячи а ведь есть еще и оранжевые вина есть вина созревающие под дрожжевой пленкой Вина с пузырьками, минеральные вина и вина с привкусом прожитых лет. И это руководящий принцип всей книги. Вам ни к чему очередной эксперт, рассказывающий о том, что вина бывают белыми и красными, а иногда еще какими-нибудь. Вам нужна общая схема, которая поможет постичь этот замысловатый и удивительный мир вин, в котором нам посчастливилось жить давным давно один мудрый лягушонок Кермет из Маппетов пел: "Радугам нечего скрывать". И правда, ведь они показывают нам все свои краски. И вино сегодня старается не отставать, поэтому пейте радугу. Вы не пожалеете, что решились попробовать. Правило номер два. Забудьте о лучших винах. Пейте хорошие. За последние 20 лет многие из прекраснейших вин мира, к примеру, Большинство самых качественных вин Бордо и Бургундии, а также значительная часть калифорнийских Каберне, стали непомерно дорогими. Хотя есть ряд известных исключений, таких как немецкий Рислинг. Я не говорю, что вы не должны пить их, если у вас есть такая возможность. Но не нужно стремиться покупать только лучшее. Лучшее, как правило, бывает очень хорошим, но не всегда. И потом, в мире производятся тысячи просто хороших вин, которые не были назначены лучшими по той или иной причине, зачастую географической. Не пожалейте времени на то, чтобы узнать о них как можно больше. Интересное и хорошо подобранное вино лучше популярного. Правило номер три. Хороший консультант в винном магазине – ваш лучший друг. Если вы хотите научиться разбираться в винах, то единственный верный шаг, который вы можете сделать – это отыскать поблизости самый лучший винный магазин и познакомиться с его сотрудниками. Когда они уяснят ваши предпочтения, то смогут направить вас к тем винам, которые любят сами и которые, по их мнению, понравятся и вам. Вот несколько советов, как стать профи в вопросе покупки вина. Найдите хороший магазин. В нем должно быть представлено много винодельческих регионов. Если только он не специализируется лишь на одном. И его продавцы обязаны владеть подробной информацией о каждом вине, в том числе знать, как для него выращивался виноград. Основное внимание должно быть уделено хорошим независимым производителям и поставщикам. Подойдите к этому вопросу так же, как к выбору независимого книжного магазина. Узнайте, не завозят ли они что-нибудь интересное. У хороших магазинов всегда есть подборка разнообразного товара от маленьких виноделен такого вина, которое вы не увидите на полках супермаркетов и которое производят небольшие компании, а люди, чьи имена значится на этикетке. Ведите себя уверенно. Множество любителей вина до сих пор нервничают, когда дело доходит до разговора с консультантом в магазине. Это вы клиент. Зачем вам притворяться, будто вы знаете больше, чем на самом деле? От вас требуется рассказать продавцу, чего вы хотите а уж он должен постараться подобрать для вас что-то подходящее, а не сучить вам то, что ему нужно продать. Не надо мучительно вспоминать профессиональный жаргон. Используйте привычные для себя слова. Если чувствуете, что на вас давят, идите в другой магазин. Завяжите дружеские отношения. Как и любой другой бутик, винные магазины ориентируются на постоянных клиентов, чьи вкусы они могут изучить. Ваша лояльность будет нередко вознаграждаться за благовременными уведомлениями о скидках и приглашениями на дегустации. Устройте проверку шампанским. Напоследок, вот вам одно простое и действенное правило. Пожалуй, ни у одного другого вина нет такой четкой границы между товаром крупных корпораций и маленьких производителей, как у шампанского. Поэтому, если войдя в винный магазин, Вы узнаете более половины марок шампанского на полке, не будучи при этом самым большим знатоком вин, ищите дальше. Правило номер четыре. Не пугайтесь винного жаргона. По большей части эти словечки не значат ничего важного. Не стесняйтесь говорить о вине так, как вам удобно. Да, в этой сфере есть слова, которые имеют точное техническое значение. Например, «остаточный сахар» и слова, которые и так все понимают, например, «танинный». Но многие из жарганизмов не более чем причудливые экспрессивные словечки. Они яркие и забавные, но субъективные. Некоторые из них просто клише, например, соблазнительные. Некоторые, например, освежающие, по сути, бессмысленны. Так что, если вы не профессионал, говорящий с другими профессионалами, используйте привычную для себя лексику. В любом случае стоит избегать претенциозности. Неужели нельзя обойтись без всяких там нот того и сего у вина? А в среде знатоков и любителей вина бытует целый ряд фразочек, о которых лучше сразу забыть. «Такое женское вино!» «Это вино такое мягкое!» «Плесните сачку!» вишни и живика при красной смородины!» «Чувствуется это вииной так многолико, не надо приписывать ему еще и пол есть масса других характеристик резкое изысканная насыщенное сложное которых вам хватит с лихвой есть тонкая грань между терминологией и жаргоном мягкое но мы же не подушку рекламируем с мягкой текстурой или даже шелковисте было бы куда точнее а а якобы плотным я даже говорить не буду Вино прекрасно без всякого искусственного популизма. Сок – это вино до того, как оно становится вином. Бутылки не надо раздавливать. Шотами пьют более высокоградусные напитки. Хотя шамбонг – нечто среднее между фужером для шампанского и пивного бонга – весьма неплох. И пусть термин «вино-единорог» упокоится с миром. винами единорогами называют редкие вина, которые практически невозможно достать. Остерегайтесь фруктовых салатов. Распознавать вкусы и запахи – дело увлекательное, но хорошего – помаленьку. А если слишком увлечься, людям начнет казаться, что вы плодово-ягодный фетишист. Лучше постарайтесь охарактеризовать спектр вкусов в целом – черные фрукты, красные фрукты. Вы ощущаете запах и вкус конкретного элемента, который характерен для винограда, выращенного в определенном месте? ружейного кремня в шабли, например, или вы чувствуете привкус почвы. Если первое, то можно использовать слово «теруар». Это сложное понятие, которое по сути значит «местность» и указывает на специфический вкус вина, происходящего из тех или иных регионов. А если второе, то так и говорите. Землистый привкус, то есть нечто напоминающее по вкусу свежую или не очень почву. Правило номер пять. На самом деле, вам достаточно знать всего несколько ключевых винных терминов. Мы используем множество слов для описания запаха и вкуса вина. И понять их бывает непросто, потому что употребляются они в фигуральном смысле. Вино почти всегда изготавливается из винограда. Если вы ощутите ванильно-сладковатый привкус дуба, это и правда будет влияние дерева. В английском есть удобный термин «flavor», обозначающий и запах, и вкус. В русском такого универсального слова нет, но мы старались выбрать наиболее подходящее в каждом конкретном случае слово. Если я говорю, что чувствую у вина запах лакрицы или вкус ежевики, то там, конечно, могут быть какие-то химические соединения, но буквально в вино ничего такого не добавляли. Что же тогда эти слова действительно значат? Фруктовое. У вина может быть привкус практически любых фруктов и ягод, кроме самого винограда. Вы можете распознать в нем конкретный плод, вишню, апельсин, а можете назвать целую группу в чем-то схожих фруктов. Цитрусовых, как лимон, или черных ягод, как ежевика, которая, по вашему мнению, характеризует конкретный напиток. Фруктовое не обязательно значит сладкое, но зачастую у таких вин мало других оттенков вкуса, и они могут утратить свой фруктовый аромат с годами. Травянистая. Имеет запах и привкус всевозможных трав. От свежескошенной травы, вспомним савиньон блан, до высушенного шалфея. У каберне кабернефрана, например, часто бывает привкус болгарского перца. Такой эффект может давать сам виноград, особенно слегка недозрелый, а также использование всей грозди целиком, со всеми веточками, а не только самих ягод. Но самое главное, травянистое считается положительной характеристикой, в отличие от слова «зеленое», которое подразумевает «недозрелое». Пряное. С пряным привкусом, который оттеняет фруктовые и прочие ароматы. Это может быть что угодно, от можжевельника до мускатного ореха. Многие вина часто характеризуются как перечные, особенно из сорта «сера», по-другому «ширас» который содержит ароматическое соединение ратундон также присутствующий в зернышках перца и розмарине. Минеральные. С привкусом камней и других элементов нерастительного происхождения. Соли, например. О том, действительно ли в вине присутствуют минеральные компоненты, и если да, то как они туда попали, ведутся неутихающие споры. Но в некоторых винах, без всяких сомнений, ощущается привкус чего-то вроде ружейного кремния или мела. И да, многие фанаты вина, правда, пробовали их на вкус, прежде чем так утверждать. Тонинное. Тонины – это слегка горьковатые химические соединения естественного происхождения, присутствующие в винограде. Помните, у вина бывает такой терпкий, вязкий привкус, слегка напоминающий чай? Это тонины. Разные сорта винограда содержат разное количество тонинов. И белый виноград тоже, так что вино из него вполне может быть тонинным. И в процессе изготовления виноделы могут извлечь большее и меньшее их количество. Тонинным обычно называют то вино, в котором танинов слишком много. Сухое. В том смысле, что не сладкое. Это технический термин, указывающий на то, что после ферментации В вине почти не осталось сахаров но он также может характеризовать вкус лишенной всякой сладости при этом у некоторых сухих вин бывает сладковатый привкус для них существует понятие фруктовое животное это может быть положительной оценкой как например в том случае если кто то учует в своем вине запах копченого окорока такое бывает опять же с винами из сорта сера также это может быть положительной оценкой если ощущается острый кровавый привкус говяжьего стейка слабой прожарки. Но это слово может служить негативной характеристикой, если вино пахнет седлом со взмыленной лошади. Как правило, это признак нехороших бактерий. Или мокрой псиной. Дело может быть в пробковой болезни, так что лучше выражаться точнее. Простецкое. Рустичное. Это одно из тех неоднозначных определений, которые, по сути, подразумевают неизысканное. На протяжении последних десятилетий XX века это обычно считалось минусом. Так обозначалось недостаточно элегантное вино. Но сегодня любители вина более снисходительны к некоторым его шероховатостям. И значение этого понятия стало сложнее и шире. Правило номер шесть. Между фруктовым и сладким есть разница. В отношении вина слова «сухое» и «сладкое» имеют конкретное техническое значение, связанное с остаточным сахаром. Процесс ферментации вина – это процесс преобразования сахара, содержащегося в винограде, в алкоголь. Зачастую сахар преобразуется полностью, но иногда небольшое количество остается. Не осталось никакого сахара? Тогда это сухое вино. Осталось немного, тогда оно может оказаться сладким. Разные стили Рислинга – отличный пример того, как один единственный сорт может породить целый спектр вин, от сухого при сухого до очень сладкого. Рислинг и некоторые другие белые вина, такие как Шенен Блан, могут иметь несколько вариаций. Сухое, сладкое и все, что между то есть полусухое «демисек» по-французски или «хальптрокен» по-немецки. Все эти вариации могут оказаться весьма приятными на вкус, а степень сладости у хороших производителей будет указана на этикетке. Не бойтесь уточнять, сухое или сладкое то вино, которое вам приглянулось. Итак, вино может иметь сладковатый привкус, даже не имея ни грамма остаточного сахара. А также оно может быть минеральным, травянистым, даже животным, и при этом содержать остаточный сахар. Фруктовое не обязательно значит сладкое, а пряное вино не всегда равняется термину «сухое». Существуют и такие вина, которые мы привыкли считать сухими, но которые на самом деле содержат немного остаточного сахара. Например, некоторые современные красные купажи или выдержанное маслянистое калифорнийское шардоне. Кстати, оно совсем не такое, как современное шардоне из нового света. Сегодня многие из австралийских или даже калифорнийских шардоне более сухие и менее фруктовые. Когда будете пить свое любимое вино, подумайте, какое оно – сухое или сладкое, фруктовое или пикантное. Правило номер семь. Отличный штопор можно купить менее чем за 10 долларов. Инструмента, известного как нож-самелье, вам будет вполне достаточно. Он оснащен прекрасным рычагом, ножом, которым можно легко срезать капсулу. И, как правило, он снабжен силиконовым или иным неметаллическим винтом, который легче входит в пробку и надежнее закрепляется в ней. И стоит он обычно около 10 долларов или даже меньше. Несмотря на их повсеместное использование, я терпеть не могу штопоры с крыльями. Они сильнее выскальзывают из рук, пока вкручиваешь их в бутылку. Возни с ними зачастую больше, и тянуть пробку приходится сильнее. К тому же грани их винта обычно очень острые, поэтому он нередко раскалывает и ломает пробку. Если хотите стать настоящим профи, можете купить «Цыганский штопор». Устройство с двумя зубцами для старых и хрупких пробок. Зубцы вставляются по обе стороны от пробки, и придерживают ее, пока вы ее вытаскиваете. А если вы готовы потратиться на инструмент настоящего мастера, то имейте в виду, штопор-дюрант сочетает в себе лучшие качества обычного и цыганского штопора, позволяя вытаскивать хрупкие пробки без каких-либо повреждений. Правило номер восемь. Открывать бутылку как профи совсем несложно. Для этого нужно сделать несколько простых шагов. После первой бутылки вы, возможно, заметите, что шаги эти вам теперь даются куда легче. Или, по крайней мере, вам будет так казаться. Итак, по возможности поставьте бутылку на устойчивую поверхность, где-то на уровне талии. Попрактиковавшись, вы сможете открывать бутылку уже на весу. Лучше всего открывать ее за столом или возле него. Людям нравится наблюдать за процессом. Снимите капсулу, прорезав ее вокруг верхнего или нижнего края горлышка обычным ножом или ножом на штопоре. Воткните штопор в пробку точно по центру под небольшим углом. Может это покажется вам странным, но так его будет удобнее всего вкручивать. После того, как вы вставите штопор в пробку, бутылку надо будет держать неподвижно и работать одним лишь штопором. Если только вы не открываете игристое вино. Крутите штопор до тех пор, пока до полного погружения его винта не останется полуоборота. Приставьте первый рычаг, если у вашего штопора их два, к краю горлышка. Потяните пробку наверх, а потом приставьте к краю горлышка второй рычаг и тяните пробку наверх, пока она почти полностью не выйдет. Аккуратно вытащите пробку, если нужно, можете сделать это рукой. Скрутите пробку с винта И, наконец, плесните себе первому немножко вина на пробу, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Правило номер девять. Открывать игристое вино, как профи, еще легче. Никогда не выпускайте пробку из рук раньше времени, если не хотите разлить полбутылки и вдобавок выбить кому-нибудь глаз. Раскрутите и слегка ослабьте мюзле, проволочную уздечку, но не снимайте его с пробки. А затем следуйте этой простой инструкции из четырех шагов. Первое. Крепко держите пробку и мюзле одной рукой, а бутылку другой, обхватив ее за дно. Если нужно обеспечить большее сцепление, оберните бутылку или пробку маленьким полотенчиком. Второе. Аккуратно покрутите бутылку. Делайте это медленно и осторожно при этом продолжая крепко держать пробку и мюзле, чтобы они не двигались. Третье. Поворачивая бутылку, слегка придавливайте пробку, пусть газ из бутылки сам ее выталкивает. Четвертое. Под конец давите на пробку сильнее. Она должна выйти с легким шипением, а не с хлопком. Немножко тренировки, и вы сможете проделывать все это без особого труда. Правило номер десять. Следуйте четырем заповедям и будете мастером по разливу вина. Не выплескивайте вино в бокал. Наливайте вино мягко, но уверенно. Наполняйте бокал не более чем до середины. По необходимости всегда можно долить. И самое главное. Отделяя бутылку от бокала, сделайте быстрый полуоборот запястьем. Так вы остановите стекающие капли. Но вообще будет неплохо, если вы заранее возьмете в другую руку полотенце или салфетку, чтобы сразу обтереть горлышко бутылки. Не зря же все сомелье так и делают. Правило номер 11. Любителю вина нужно иметь всего пять полезных вещей. Знаменитый шоумен и антрепренер Финиас Барнум со всеми своими мистификациями и в подметке не годится современным производителям, псевдореволюционных и абсолютно бесполезных винных гаджетов, механизированных штопоров, якобы волшебных аэраторов и чудесных инструментов для мгновенного состаривания вина, даже электронных декантеров. Большинство из них – ненужный хлам. Если хотите обзавестись аксессуарами, то помимо хороших бокалов и штопора, можете взять на вооружение следующие пять объектов. Первое. Хорошая сушилка для бокалов. Любая, какая подойдет для вашей кухни. Не ставьте бокалы с ножкой в посудомоечную машину. Хотя более дешевые бокалы без ножек можно мыть в ней без проблем. Ножка может отломиться. И на стекле могут остаться пятна и подтеки от веществ, содержащихся в большинстве детергентов. Лучше мыть такие бокалы вручную при помощи мягкого средства для мытья посуды и щетки, о которой пойдет речь далее. Второе. Хорошая щетка для мытья бокалов и декантеров. Такие щетки специально разработаны для мягкого очищения внутренней поверхности бокалов. А свою жирную губку лучше держать от столового стекла подальше. Третье. Неопреновый чехол для бутылки. Он полезен для транспортировки вина по городу, особенно если вы едете на велосипеде или на метро, или идете пешком. Лучше даже купить сразу несколько. Четвертое. Качественный стоппер для шампанского. Хороший стоппер защелкивается на горлышке бутылки и не выпускает из нее углекислый газ, сохраняя свежесть шампанского. Пятое. Нож для срезания капсулы. Если хотите, можете использовать обычный туповатый нож. Я сам так часто делаю. Но если вам приходится открывать много вина, то со специальным ножом для срезания фольги вы сделаете это ловчее и бутылки будут красивее смотреться на столе.